Глава седьмая. Лужский дозор. Передовая пятерка большой степной сотни шла вдоль левого берега реки Луги. Где-то чуть меньше, чем за полдня перед ними здесь явно прошел небольшой конный отряд. В следах на сыром месте воды было всклянь, но и края этого следа еще как следует не оплыли, держа свою форму. — Значит, не такой уж он и старый был, этот след от копыт. А вот и кострище. Юлай, лучший следопыт дозорного звена, заскочив с коня, разрыл голой рукой пепел. — Здесь они ночевали, Рашид, — удивнул он уверенно. — Точно тебе говорю, эйх, это ночевка! Вон и истреноженные кони на этой поляне паслись, — показал он на хорошо утоптанное место. Командир дозора посмотрел на небо. Солнце только подбиралось к своей верхней точке. Ну что же. Неизвестные опередили их совсем ненадолго. Если не сегодня, так завтра они их точно смогут нагнать. По всему выходило, что расстояние между двумя отрядами неуклонно сокращалось. По следам в этом отряде было пятнадцать лошадей, так же, как и у Рашида. А вот сколько же в нем было всего всадников? Это была задача, которую им и предстояло решить. У Берендеев на пять человек приходилось ровно пятнадцать лошадей, ибо шли они о три конь, меняя их по мере наступления усталости у верховой лошади. Но Юлай был уверен, что у следующего перед ними отряда людей было как минимум вдвое больше. а часть лошадей, скорее всего, шла там все время под вьюками. Четко объяснить он это командиру не мог, но Рашид очень хорошо знал своего друга и совершенно доверял его чутью. Да и видак из местных рыбаков не зря ведь сказал про полный десяток чужаков, и нужно было быть осторожным. Как ни шла быстрее степная пятерка, нагоняя идущий перед ними отряд, а все же свои силы им нужно было экономить. Резвость коня, ох, как могла еще пригодиться при боевой сшибке! «Отдых!» — крикнул Рашид. «Ай да, Русман! Пойдемте лошадей выгуляем Юва и Мурат, вы готовите обед!» После длительной гонки никак нельзя было пускать лошадей на водопой. Нужно было, чтобы они постепенно остыли после долгой скачки и и только потом их поить. Через час на полянке уже вовсю кипело мясное варево в небольшом медном котле звена. Напоенные кони срывали траву о пушке и фыркали, отмахиваясь от слепней хвостами. — Сегодня нагонять их не будем, — задумчиво сказал Рашид. — По всему видать, что на ночевку мы рядом друг с другом будем вставать. Дадим нашим коням хороший отдых и пойдем на первых заводных. Как только сблизимся и поймем, кто это, так сразу же перескакиваем на головных, и если это враг, то идем на него в бой. Петевы луков перетягиваем с утра. — А если это дозор новгородцев или тех же союзных данов спросил самый молодой из всех усман. — И что мы вот так вот третий день впустую будем за ними краситься? лучше больше молчи же ребенок усмехнулся юлай у тебя вон молоко матери еще на губах не обсохло а все туда же спешишь своих старших перебивать простите уважаемые поклонился паренек не хотел ваши мудрые речи перебивать дозвольте мне вас дальше слушать уважение к старшему степных народов было развито очень сильно «Пустую ничего не бывает», — поучал молодого Рашид. «Коли это наши новгородцы, так почему же они так таясь тогда по своей земле-то тут идут? А если это Даны, так тоже интересно, что им вообще тут в глубине новгородских земель нужно? Это сейчас мы с ними как бы союзники, а вот как война с крестоносцами закончится, то как дальше-то с ними мы будем жить?» — Ко всему с сомнением нужно подходить, Усманчик. Все на вкус и на свой зуб нужно пробовать. Уяснил ли? — Уяснил, Абзый, — поклонился паренек. — Спасибо тебе за науку. — Ну и хорошо, что уяснил. — Тебе теперь котел вымыть, костер залить и все попоны за всеми прибрать, — перечислил задание для молодого старшей звена. — вся готовимся к выходу. а ночевку вставали с осторожностью. На десять стрелищ от места отдыха прошлись по свежему следу, осматривая все вокруг. «Идут спокойно», — на молчаливый вопрос Звеньевого ответил следопыт Юлай. «Но кони у них уже изрядно устали. Думаю, что верст через пять или семь от нас они непременно на отдых встанут». В этот раз костер разводили в глубоком овражке, сварив мясо, быстро его съели, запивая горячим варом из деревянных мисок. Спали сторожась, неизвестные были совсем рядом. А ну, как они проявят особую внимательность и пройдут эти пять верст назад по своему же следу? Вот Рашид бы это обязательно сделал, подумал про своего друга Юлай. Тот еще битый степной волк. Ну, вот и рассвет. Быстро позавтракав сами, коням задали остатки овса, затем их оседлали и перетянули тетивы на луках. Все. Теперь оставалось только сблизиться с впереди идущими, и если это будет враг, то завязать с ним бой. Первым, как обычно, шел Юлай. Тропка, идущая по пологому левому берегу луги, то ныряла в лесную чащу, то выскакивала на полянку или на заливной луг. В руках у берендеев были их луки, а стрелы из них были готовы сорваться в цель. Но пока все было спокойно, и только у ближайшего перелеска сороки устроили перепалку. «Проверьте с Муратом!» — кивнул следопыту Звеньевой, обходя с тремя другими воинами полукругом приметную полянку. Минут через пять из кустов вышел Юла и помахал вверху рукой. Опасности нет, и можно к нему подъезжать. Пятерка собралась на полянке, хорошо прикрытой от реки кустами. Чернеющее на земле кострище было залито только недавно, а пепел по его краям был и вовсе еще горячим. «Только что перед нами ушли!» — кивнул на тропу Юлай. «Стрелищ пять, от силы шесть они впереди идут!» «Алга!» — махнул рукой Звиньевой. и отряд кинулся в погоню. Алга, вперед! Хорошо отдохнувшие кони взяли быстрый и экономичный ход рысью, и вот через час такого движения впереди мелькнули фигуры всадников. «Раз, два, три, 10 считал вслух Рашид. всего 10 верховых при пяти вьючных лошадях!» «Хм, а ведь не ошибся, Елай!» Все, как он читал по следам, так оно и есть. Вот последний всадник скрылся за дальним поворотом тропы и звеневой махнул рукой. «Сближаемся с отрядом. Если это враг, то бьем его стрелами. Усман, как только шибка начнется, отстанешь немного. Твоё дело наших заводных приглядеть, а мы вчетвером на своих головных останемся. В схватку смотри не лезь». И он тронул коня выходя из кустов на тропу вперед богатуры Незнакомцев перехватили удачно они вышли на широкий прибрежный луг и теперь поднимались на небольшой холм и завизал пронзительно расшиит и выдернул лук из сайдака четверка на заросших шерстью невысоких лошадях заходила на движущихся друг за другом всадников с боков. Следующий головным воин в длинном сером балахоне выскочил из общего строя. На его одеянии были четко различимы на расстоянии красные символы Ордена Меченосцев. «Бей!» — рявкнул Рашид и резко дернул тетиву. Первая стрела, выпущенная из мощного степного лука, пронзительно спев песню смерти, ударила разворачивающего замыкающего под лопатку. Граненый игольчатый наконечник разорвал два кольца кольчуги и вошел в сердце. А рука Бериндея, выдернув из колчана три стрелы, послала их одна за другой в цель. Бум-бум! Ударили они в выставленный ливонцем щит. Острая боль резанула левой, отставленный чуть в сторону локоть. А арбалетный болт прошел в притирку рядом с костью, раскровенив руку. «Не сближаться!» — крикнул Звеневой. — Все время двигайтесь! И пригнулся. Рядом с его войлочной шапкой свистнула стрела. Два лучника и арбалетчик немцев не дали сблизиться с врагом и мешали закидать наверняка стрелами противника. Оставив на земле два тела, ливонцы поспешили скрыться в перелеске. — Восемь-пять! — думал Рашид, наскоро осматривая лежащие на траве трупы. — Один твой! — кивнул он Юлаю. — Ты ему прямо в горло угодил. — И кто-то еще из их стрелков ранен. Вон кровяная дорожка, как хорошо видна. Юлай, осматривающий след, согласно кивнул. — Хорошо кровенит. Надолго сил у него не хватит. Совсем уже скоро с коня свалится. Теперь следовало не отпустить врага и идти дальше на его плечах. Всадники вскочили на головных и кинулись в погоню. За ними, прилично отстав, следовал Усман, гоня заводных лошадей. Тропка нырнула в лес, и отряд следовал теперь со всей осторожностью. Здесь легко можно было нарваться на засаду. След был хороший, а кое-где на листьях веток виднелись кровавые следы. Впереди лесок заканчивался, и опять показалась покрытая кустами поляна. На ней возле лежащего на земле тела стояли двое. И у обоих в руках виднелись луки. Стрела впилась в грудь коня Айдара, набиравшего скорость, и, слетев через его голову, воин покатился по земле. «Щалк-щалк-щалк!» — ударили несколько раз, тетивы степняков и еще два тела упали на траву, пробитые стрелами. «Как ты, Айдар?» — крикнул Рашид, подскакивая к лежащему товарищу. Бериндей поднялся на ноги, тряся головой. «Все хорошо, командир. Ударился только немного при падении. Ничего, вот сейчас в себя приду, а вот коня жалко». И воин с сожалением покачал головой. «Какой хороший это был конь!» К ним подскакали Юла и Мурат. Лицо у следопыта было озабоченное. «Рашид, мы там дальше по тропе прошли, но следа впереди нет. Оставшиеся туда не уходили. Только вот эти трое здесь недавно прошли». «Что?» — протянул, ничего не понимая Звеневой. «Эти трое стрелков в прикрытии ведь были, а значит, они прикрывали остальную, уходящую от нас, пятерку. Или же нет?» «Нет», — покачал уверенно головой Юлай, — «я не мог пропустить их след. Пятерых на поляне точно не было». На Рашида накатывала волна отчаяния и злости. Эти немцы перехитрили их, как молодых щенков. Трое стрелков не прикрывали остальную часть отряда, нет. Они их выманили сюда за собой и встретили потом на этой поляне. Где-то в лесу осталась самая сильная часть отряда, а сзади с запасными конями идет только лишь один молодой эсманчик. — А коням! — заорал командир. — Айдар, бери чужую лошадь! За мной! И, развернув коней, отряд кинулся назад. Когда из кустов вылетело пятеро чужаков, единственное, что успел сделать усманчик, это ударить копьем первого верхового. Стальное жало пробило стеганный доспех, плоть и вышло из спины врага. Два меча опустились разом на голову и на спину паренька уже секундой позже. Оставшаяся четверка немцев попыталась было поймать разбегающихся по лесу лошадей. Им удалось взять только двух своих вьючных и еще одного залитого кровью коня этого убитого степняка. Остальные лошади, чувствуя чужаков, к себе их не подпустили, разбежавшись. — Уходим. Мы так потеряли здесь много времени. Сейчас эти собаки будут здесь, — рявкнул здоровенный леонец. И четверка, настегивая своих коней, пустилась быстрой рысью в сторону реки. Буквально через двадцать ударов сердца по недавнему месту лесной битвы проскакали бериндеи. Глядя на лежащего порубленного паренька, Рашид только сильнее сжал челюсти. «Не уйдут!» Времени доскакать до реки у немцев уже не было. И призванный на эту войну из Саксонии рыцарь Генрих с сожалением взглянул на недалекую воду. Стоит им только в нее зайти, как их тут же перестреляют с этого берега, вот эти вот узкоглазые русичи. Они кружили на своих невысоких конях перед немцами и молчали. Генрих подвощенился и, приняв гордую позу, выкрикнул в сторону чужих всадников. «Кто-нибудь говорит из вас на немецком? Я рыцарь Саксонии Генрих. Вы взяли шесть наших жизней против одной. Забирайте всех коней и доспехи убитых и уходите к себе. Зачем вам еще трупы? Довольно будет и одного мальчишки». Рашид наложил стрелу на тетивое и ответил на скверном языке иноземцев, что изучил в свое время, охраняя торговые караваны гонзейцев. «Положите мечи на землю и поднимите руки. Может быть, вам и оставят тогда жизнь. Вы на земле господина Великого Новгорода и убили на ней нашего воина. За это вас будут судить. Сдавайтесь!» «Эх ты, грязная собака!» — взревел рыцарь. «Мой меч захотел?» «Так получи же его!» И он бросил вперед коня. Бериндеи не приняли прямого боя. Они расходились от нападающих на них в стороны. Последнее дело — бить коня. Степняк никогда не подстрелит его просто так. Но нужно было взять хотя бы пару ливонцев живьем. И резко развернувшись, Рашид послал стрелу в гнедого жеребца. Тот встал на дыбы и, заржав, отпрыгнул в бок, заваливаясь. Немец, не успев освободиться из стремян, был подмят под ним и теперь лежал без движения. Оглушило, — подумал Звеньевой, — и, разматывая аркан, бросился на помощь к Юлаю. Вскоре на поляне лежали двое связанных ливонцев. Третий всадник лежал со стрелой в груди, и Рашид подошел к рыцарю. Его конь подергивал копытами в смертной агонии, а саксонец лежал без движения. берендей чуть повернул лежащую как-то неестественно голову в шлеме и потрогал шею. всё готов!» — с сожалением вздохнул он. «А какой бы хороший пленный был! Ну, почему ты не мог с коня быстро спрыгнуть, а?» И, махнув с досадой рукой, он пошел к пленным. «А затем мы похоронили Усмана, не спеша и хорошо поговорили с пленными и пошли вверх по реке на соединение с вами», — докладывал командиру степной сотни Рашид. «Я их язык не очень уж хорошо знаю», — и он кивнул на двух связанных пленников. «Вон того рыжего вообще расспросить не смог. Знаю точно, что не на немецком что-то свое лопочет». Зато вот второго разобрал легко, он говорит, что этот рыжий вообще из их союзников ливов. Вот этот второй-то Карл как раз-таки и поведал, что они из того войска крестоносцев, которое два месяца назад взяло штурмом крепость Нарву, а войско данов оттеснило на наше Копорье. Потом их дальний дозор пустили в верховье реки Луга, дабы проверить всю землю до местного русского острога. Тут проходит по суху Квотскому заливу один из старинных путей, а чуть ниже того места, где мы с ними бились, река сильно углубляется, и туда уже спокойно могут заходить большие ладьи. Вот там у устья Сабы, что вливается в лугу, и должна будет их ждать та самая ладья, которой они должны будут передать все собранные в дозоре сведения. — Хорошо, — кивнул Азат. — Нужные ты вести сейчас принес. «И по ладье это и есть нам о чем подумать. Жаль вот только, что мальчишка вы потеряли. Ай-яй-яй!» И он поморщился. «Как так-то, Рашид? Почему же не уберегли вы его? Что, горячий совсем был? Вперед лес «Да нет, азат!» Покачал головой звеньевой. «Перехитрили меня немцы. Сам я во всем виноват!» Держал его позади и думал, что укрою там от опасности. А эти отвели мне глаза впереди и сами же в спину ударили. Как раз туда, где наш усманщик с заводными конями шел. «Ясно», — кивнул Азат, — «забирайте пленных и пойдемте к Василию. Сейчас там их хорошо расспросят, и об этой ладье тоже решат, что с ней дальше делать». Ладью выпускать никак нельзя, решили в штабе сводного отряда. Эдак уже через три дня Леонцы будут знать, что с юга на них большая конная сила идет, а будучи предупрежденными, смогут они и всеми силами тогда ударить. Ладью эту нужно нам брать. Но вот как это сделать, не имея даже приличной лодки, вот это и есть сам вопрос. А давайте-ка мы под обличьем крестоносцев к ней подойдем. Спросил старший из сопровождающих конницу Пластунов, поручик Саватей. — Мы он с Мартыном на Германском хорошо балакаем. Еще бы пленного немца подговорить, чтобы он нам помог. Серебра ему посулить того же, и можно будет попытаться взять ее. — Рискованно, конечно, но делать нечего. Немного помолчав, согласился Василий. — Хорошо, готовьте команду. — для захвата ладьи. Речная плоскодонная ладья стояла у небольшого мыска луги. В этом месте в реку заходило два притока. По левую сторону Саба, а чуть ниже речушка Вруда. Ширина русла здесь была приличной, и в случае опасности всегда можно было нырнуть вниз по течению, прикрываясь от стрел с берега высокими бортами. Конный десяток, идущий вниз по течению, заметили задолго до его подхода. Всадники шли спокойно и не таясь. На переднем виднелся балахон с красным крестом и мечом. Остальные тоже были в приметной одежде. — Генрих ведет свой дозор, как и уславливались, в первую седмицу июля, — проворщал довольно капитан Ладьи. — Он, как всегда, точен. «Посмотри-ка, Уилфред! Он что, там еще кого-то тащит в вьюками?» «Вон, трое через спины заводных перекинуты!» Не доходя сотни шагов до ладьи, на глазах у команды судно, рыцарь вдруг зашатался в седле и неловко сполз на землю. «Рыцарь Генрих получил серьезное ранение от русских!» прокричал знакомый капитан-оруженосец спрыгнув с коня на землю, кинулся Стремглав к своему господину. «Помогите им там, болваны!» Людвиг толкнул двух здоровых грибцов. «Уилфред, возьми своих воинов, посмотри, что там у них!» Все внимание команды судна было приковано к тому, что сейчас происходило на берегу, и никто из них не заметил, как у кустов вниз по течению колодье скользят пятеро пловцов с кинжалами в зубах. — У него голова разбита, — тараторил оруженосец, указывая на обмотанного какой-то холстиной господина. — Мы на русский разъезд натолкнулись, всех их побили, а троих даже в плен взяли. Но господина по голове сильно перначом оглушило Чудо, что вообще он жив остался. — Берите его под руки. — отдал своим людям команду Уилфред. — А зачем вам столько пленных? для хорошего разговора нам бы и одного тут за глаза хватило что их всех наладил что ли теперь тащить а вдруг они бы уперлись у вас вот самого разговорчивого ты и оставить и остальных всех потом за борт и карл провел ребром ладони по шее у нас все разговаривают мрачно усмехнулся уилфред ладно сами их теперь наладью тащите Пятьдесят, сорок, тридцать, двадцать шагов до судна. Считал про себя Мартын и на очередной кочке выругался на немецком. — Пассау, свайне! Майн коп спальтит сих! — Хальт мих не фест! Их кауми зелбст! — Осторожно, свиньи! У меня голова раскалывается! Не держи меня, я сам дойду! Опекающие его воины отпустили руки, и злой рыцарь сам дошел до корабельных мостков. Встречающий всю эту процессию, Людвиг напрягся. Что-то неправильное было вокруг. От всего этого веяло сейчас какой-то фальшью и опасностью. Капитан пристально посмотрел на входящего по мосткам рыцаря Генриха и громко закричал «Тревога! Это враги! Отчаливай!» Двумя резкими боковыми ударами Мартын столкнул в реку придерживающих его немцев и выхватил меч. «Русь!» — разнесся боевой клич над рекой. Сзади слышался яростный рев и звон стали. Его отряд расправлялся с опешившими от неожиданности воинами Уилфреда. Подпрапорщик резко оттолкнулся ногами и с замахом меча впрыгнул на палубу ладьи. За ним следом спешил десяток с окровавленными мечами и саблями, а с противоположного борта уже залезали с реки с кинжалами пластуны Карелы. Двадцать ударов сердца хватило полусотни всадников, чтобы вылететь на речной берег, и в немногих защитников судна ударили их стрелы и арбалетные болты. — Мы сдаемся! Мы сдаемся! Милости! — кричал Людвиг. — Мы не сделали русским ничего плохого! И он первым бросил на палубу свой меч. «Троих наших положили», — вздохнул Саватей, указывая на накрытые с головой тканью тела, лежащие на берегу. «Если бы полусотни степных так быстро сюда не подлетела, то два раза еще постольку же тут легло. Хорошо ведь резались, сволочи!» И он сплюнул на землю. «Да, жаль, что не обошлось без потерь», — подтвердил Мартын. Зато теперь их войскам весточку некому она нас подать. Теперь мы можем выходить на соединение с главными силами.